Кирилл молча поставил локоть на парапет и пригласил Жоржа к единоборству. Соединив ладони в железном зажиме, они стали испытывать силу своих предплечий. Сила, однако, нашла на силу. Мускульный треугольник превращался в камень. Каменели и силовые улыбки. Цвета глаз, устремленных друг в дружку, сгущались. Голубой становился синим, кофейно-бобовый превращался в жареный каштан. Не видя исхода дурацко-дружбанскому спору, Кирилл произнес. «Жаждешь ответа? Изволь. Все это бред и неправда». Зажим распался. Жорж комично подул на свою лопату. Кирилл с не меньшим комизмом поворащал кулаком. «Вот это и есть ответ» которого я жаждал, — сказал Жорж. Теперь я жив. «Пока», — сказал Кирилл и пошел к своему чертогу. «Пока, пока», — ответил Жорж и положил в карман Кирилла в вальтер, создав таким образом для своего кармана двойную тяжесть. Подумал секунду и крикнул вслед. «Эй, ты не будешь возражать, если я приглашу Глику в консерваторию?» Кирилл запнулся на ходу и медленно повернулся. Между ними теперь кружились крупные снежинки. Наплывала какая-то типично московская осенне-весенняя нота. Он пожал плечами. «Почему бы нет? А что там дают?» «Три последних квартета Бетховена», — был ответ.